Кэмпион открыл ей дверь и был вознагражден. Миссис Фарадей улыбнулась ему. «Не огорчайтесь, — сказала она. — Это единственный удар, от которого вы не могли меня защитить. Я очень благодарна вам за то, что вы здесь». «Клянусь! — воскликнул Маркус, когда Кэмпион закрыл дверь. — У меня просто руки чешут. До чего я хочу приложить их к этому типу? Мы не можем случайно уронить его с лестницы? Он ведь, наверное, сейчас ничего не соображает, а?» Кэмпион снял очки. Конечно, это было бы наилучшим выходом, проговорил он. Сегодня мы ничего не можем с ним сделать. Но завтра нам предстоит схватка. Боюсь, что Станислаус опять на меня рассердится. Я рад, что вы здесь остаетесь ночевать. У меня такое чувство, что сегодня что-то произойдет. Что-то еще? Спросил Маркус. Кэмпион кивнул, но ничего не ответил, потому что в этот момент дверь снова отворилась, и вошел дядя Уильям. Тетя Каролина явно его недооценивала, если она надеялась, что он отправится прямиком в свою комнату. Он вернулся и был готов к бою. «Ну, а теперь, когда мама ушла спать, давайте займемся этим парнем», заявил он, входя в комнату. Его розовое лицо блестело от возбуждения. «Я не знаю, что думает старая дама, пытаясь избавиться от меня таким образом. Я, конечно, уже не молод». Но я был не был, конечно, в каких-нибудь сражениях. Но, черт возьми, я буду дурак, если не смогу справиться с этим мерзавцем. «Ин вино веритас», как говорится. Мы вытрясим из него всю правду. Маркус взглянул на Кэмпиона с таким комическим выражением лица, что тот едва сдержал смех. А дядя Уильям продолжал. «Я все обдумал» заявил он. «В конце концов, нам теперь есть чем заняться. Хоть что-то конкретное. А то мы все блуждаем в потемках. Я, пожалуй, пойду и поговорю с ним». Кэмпион поспешно переменил тему. «Послушайте, у меня с собой только одна пижама», заметил он. «Не могли бы вы одолжить Маркусу свою? Он останется здесь ночевать». Столкнувшись с проблемой попроще, чем выдворение кузена Джорджа из дома, Дядя Уильям оживился. «Конечно, мой мальчик!» – ответил он. «Давайте поднимемся ко мне, я дам вам все, что нужно!» «Вы идите вперед и соберите все, что нужно!» – предложил Кемпион. «Маркус будет ночевать в комнате Джойс, а она будет ночевать у миссис Фарадей». «Я вам сейчас все приготовлю!» – ответил дядя Уильям. «Пижаму, халат, бритву – все будет в порядке!» Как только округлая фигура дяди Уильяма скрылась на лестнице, Кэмпион повернулся к Маркусу. «Пойдем», – сказал он, – «сейчас или никогда». И они вдвоем отправились за кузеном Джорджем. «Хорошо, что мертвые не встают из могил», – подумал Кэмпион, когда они вошли в кабинет покойного доктора Фарадея. Кузен Джордж с расстегнутым воротом и развязанным галстуком развалился на письменном столе напоминавшим теперь стойку дешевого пивного бара в субботнюю ночь. Его одутловатое лицо побокровело и перекосилось. Когда они вошли, он лишь приподнял одно веко, но когда они приблизились к нему, он неуклюже взмахнул рукой, опрокинув сифон содовой «Что такое?» – спросил он. «Спать!» – громко проговорил Кэмпион с самого уха и, кивнув Маркусу, неожиданно подхватил его под руки и рывком поставил на ноги. Кузен Джордж сопротивлялся, и его сила вновь удивила его противников. Однако они хорошо знали, зачем пришли. И через несколько мгновений он оказался уже перед дверью. Он начал брониться, и запас его ругательств свидетельствовал о том, что ему пришлось много попутешествовать. «Заткнись!» – прошептал Маркус – Друг взяв инициативу в свои руки, с коварством, которого Кэмпион от него не ожидал, он схватил концы галстука, украшавшего кузена Джорджа, перебросил их ему за спину и намотал себе на руку, превратив галстук в удавку. Голос кузена Джорджа затих, и он начал кашлять и хватать воздух ртом. «Не придушите его!» – запротестовал Кэмпион. «Ничего с ним не случится!» – ответил Маркус. «Ну-ка, пошли!» Им удалось довольно легко преодолеть ступеньки, и в конце концов вся компания остановилась перед комнатой Эндрю. Маркус освободил шею мужчины и распахнул дверь. «Ну-ка, пошел!» – сказал он. Кузен Джордж бесцеремонно вошел внутрь, точнее, они его втолкнули туда. Кэмпион зажег свет, и они захлопнули за ним дверь. Снаружи торчал ключ оставленный предусмотрительный Элис. Маркус повернул его и сунул себе в карман. Как раз в тот момент, когда из комнаты по всему дому разнеслась яростная брань. Дядя Уильям, перекинув через руку яркую пижаму, высунулся из двери своей комнаты. Э, «Я пропустил представление», — огорчился он. «Ну ничего, подождем до завтра». Кэмпион выпрямился. «Думаю, он будет бушевать еще с полчаса». «Или около того», — сказал он, заглушая адские звуки, доносившиеся из комнаты, — «нам лучше пойти спать. Все равно до утра мы не сможем ничего сделать». Дядя Уильям кивнул. «Пожалуй, это самое разумное», — согласился он. «Пойдемте, Маркус, я провожу вас в вашу комнату». И в этот момент кузен Джордж начал горланить самые непристойные куплеты хорошо известной матросской песни. Глава двадцать Владелец зеленой шляпы. Кэмпион сидел на краю кровати и смотрел на поток лунного света, струящийся в комнату сквозь широко распахнутое окно. В доме, наконец, стало тихо и темно. Запертый в комнате кузен Джордж бушевал еще целый час, и все обитатели дома лежали в своих постелях без сна, прислушиваясь к доносившимся из его комнаты нецензурным переложениям морских и армейских баллад время от времени прерываемым крохотом мебели и звоном посуды.